Иногда непостоянство происходит от легкомыслия или от незрелости ума, побуждающих человека соглашаться с любым чужим мнением. Но есть другого рода непостоянство, более простительное, ибо его порождает отвращение к окружающему. Пороки входят в состав добродетелей, как яды в состав лекарств. Благоразуми смешивает их, ослабляет их действия и потом умело пользуется ими как средством против жизненных невзгод. К чести добродетелей, следует всё же признать, что самые большие несчастья случаются с людьми не из-за неё, а из-за их собственных проступков. Мы признаёмся в своих недостатках для того, чтобы этой искренностью возместить ущерб, который они наносят нам в мнении окружающих. Зло, как и добро, имеет своих героев. Мы презираем не тех, у кого есть пороки, а тех, у кого нет никаких добродетелей. В видимость добродетели приносит своей корыстью не меньшую пользу, чем порок. Здоровье души не менее хрупко, чем здоровье тела. И тот, кто мнит себя свободным от страстей, так же легко может им поддаться, как человек цветущего здоровья заболеть. С самого рождения человека природа видимо предопределяет меру его добродетелей и пороков только у великих людей бывают великие пороки